Нам тоже пришлось уйти из парка, так как я была промокла. Чтобы не привлекать к себе внимания, решили идти к нашим домам в обход, сначала полем, а потом по Сухонской, улице, где стояли одни деревянные дома. Тебя провожу и домой пойду. А чего опять разволновался? Сердито уставилась на Юрку. Войны мы или нет? Смельчаки или трусы? Или ты нарочно предложил идти этой дорогой, чтобы не мимо школы? Ничего не нарочно пожал плечами друг. «И не волнуюсь я!» «Ага, я заметила, заика!» Я ткнула Юрку в бок. «После деревянных домов нам нужно было дойти метров двести до заброшенной швейной фабрики и после чего свернуть в наши дворы. Сначала будет мой дом, а через пару малосемеек Юркина общага». «Юрка, сбыв шаг, я за тобой не успеваю!» ворчала я, плетясь позади. «В туалет хочу!» «Так сади в кустике по большому а захохотала я. От страха сейчас в штаны наложишь. Достала ты, понятно? Ничего не от страха. Мы выручили из-за швейки и замерли. Прямо на нас шла компания царя. Человек десять, не меньше. Они поливались семечками, смеялись и резко замолчали, увидев нас. «Уносим ноги!» – крикнул Юрка и схватил меня за руку. Быстро удирать не получалось. Мокрые брюки облепили ноги и сковывали движение Но крики за нашими спинами... «Окружите упырей!» Подгоняли так, что мама не горюй. Мы добежали до деревянных домов. юрка перекинул рюкзак через забор какого-то дома и прыжком очутился на заборе. Протянул мне руку, я забралась, перекинули сумку, и мы спрыгнули в огород. У деревянного забора послышался топот, словно стадо быков пробежало, и крики «Где эти уроды? Найти! Найти их!» Вот и вся наша смелость. Инстинкт самосохранения нас не спрашивал, когда мы увидели компашку царя. В голову ударило одно слово – «Беги». Мы проползли к большому густому кустарнику, присели. Боялись даже дышать. А мое сердце колотилось так сильно, как будто оно вышло из строя. «Туда они точно не побежали!» – крикнул кто-то издалека. «Где-то здесь затаились!» Совсем рядом с забором послышались шаги. «Хохол! Перелезай! Глянь там!» «Бритва! А ты там посмотри!» – раздавал приказы царь. Из-за забора выглянула голова. Парень подозрительно осмотрел все вокруг и спрыгнул обратно. «Тут чисто!» «Фух!» – выдохнула я. «Пронесло!» Послышался громкий лай собаки с соседнего участка и дикие крики. «Укусила! Укусила!» Мы с Юркой, прикрыв рты ладошками, засмеялись. «Идиоты! Сами лезьте в чужие огороды!» – выругался кто-то. «А если бешенство?» «У тебя-то? Так мы знаем!» – загоготали парни. «Теперь и шавку заразил!» «Я серьезно, дебилы!» «Сорок уколов впаяют и всего-то...» – посмеялся кто-то. «Я больше не могу терпеть!» – шепнул Юрка. Лицо его было красное, как спелый помидор. «Терпи, дурак! Уйду ты, сходишь!» кастет Проверь еще вон там!» – приказал неугомонный царь. «Чисто!» «Пошли отсюда, парни, мне надо руку обработать!» «Ладно, сегодня мы вас упустили, значит, завтра вас ждет двойная порция наказания!» Злобно проговорил царь. Послышался топот в сторону фабрики. «Я сейчас обделаюсь!» Сморщил губы Юрка. «Терпи, уйдут дальше!» «Не могу!» Юрка стал пробираться к кустам ближе к грядкам с картошкой. «А если хозяин дома запалит?» Шептала я. С «Скажем, что мы в волонтеры, пришли удобрять огород!» Ух, разволновался волонтер недоделанный. Присел так, чтобы я его не видела. «Я сра... сра... да молчи ты уже!» – прошепила я. «Знаю я, что ты по-большому уселся!» «Я сра... сразу убегу, дурочка!» Мы вылезли из огорода примерно через час. Успели за это время съесть почти всю малину с кустов и налопаться яблок. До дома дошли без происшествий. Весь вечер прибирала квартиру, перед сном сделала уроки и забралась в кровать до прихода мамы. Лучше сделать вид, что я сплю, чем с ней разговаривать. Достала из-под подушки дневник и записала в нем. Четверг, 2 сентября. Сегодня в школе я проявила смелость и спасла друга. А потом вытащила из пруда ребенка. А вот Юрка весь день трусил, а потом еще и обгадил чужой огород. Хорошая у нас команда, ничего не скажешь. Посмотрим, как мы проживем завтрашний день.